Так говорил и одобрили все Хилесово слово. Отдал Бон он кобылицу с согласия Мелу, если б почтенного Нестора сын, антилох оскорбленный, быстро не встал. Справедливо герой возразил Хилесу: «Царь Хилес, огорчусь я жестоко, если исполнишь слово свое. Награду отнять у меня побужден ты тем, что постигла беда колесницую вмела и что вознится он славный. По что же богов всемогущих он не молил? Никогда не пришел бы возницы и последним. Если эвмело жалеешь, и столько тебе он любезен, есть у тебя в кораблях изобильные златы и меди, есть и рабыни, и овцы, и твердокопытные кони. Выбрав из них, отличи ты его хоть и большей наградой. После. И даже теперь, чтоб тебя похвалили, Донаи, Сей же из рук я не выдам. А кто из Ахейн желает, пусть подойдет И со мной за нее рукопашно сразится. Так говорил. Улыбнулся божественный внук Эокидов, Радуясь другом молодым. Антилоха любил он как друга. Юношин, отвечая — Крылатую речь устремляет. Требуешь ты, антилог, чтобы собственной сени Другую дал я награду Эвмелу. Охотный то я исполню. Дам ему латы, которые добыл я со медные. Их оконечность, летая струя, окружает олова светлого. Будет сей дар Эвмела достоин.